Глава 6. Поле боя. Где-то неподалёку прогрохотал гром. Игорь открыл глаза и несколько минут просто лежал, наблюдая за стремительно набегающими облаками. Язык распух и едва шевелился, намекая, что неплохо бы утолить жажду воды. Тучам не суждено было пролиться дождём. За какие-то 5 минут они остановились и быстро распались на мелкие облака. Парень облизнул пересохшие губы. Похоже, битва уже закончилась и пора вставать. Интересно только, кто победил. Судя по количеству покойников вокруг, поводов для оптимизма не слишком много. Хотя тот факт, что его не затоптали, не насадили на копьё или не добили, пока он валялся без сознания, всё же внушал определённую надежду. Ладно, Игорь сдержал стон и сел, вытащив ноги из-под трупа метежника. Шлем оказался вмятый и прорублен, странно, что череп уцелел. Да и многочисленные наполовину затянувшиеся раны побаливали, намекая, что он жив не только по недосмотру врагов, но и благодаря собственной предусмотрительности. Ну-ка, как и ожидалось, исцеляющий амулет был практически опустошён, но потихоньку заполнялся энергией напрямую от его ауры. Достаточно простой трюк. Однако, не сделаю я он перед боем эту привязку, вероятно, вообще бы не очнулся и просто истеёг кровью. Кстати о крови. Её сладковатый запах приятно щекотал ноздри, рот наполнился слюной, и в голове помутилось от лютого желания что-нибудь съесть, всё что угодно. Игорь доковылял до ближайшей лошадиной туши, вырезал кусок и впился в сырое мясо зубами. Гадость, конечно, изрядная, но в таком состоянии и подошла бы и человечина. Через несколько кусков в голове прояснилось, и он догадался обыскать сидельную сумку. Стоило сделать это раньше. В ней нашлись хлеб, сыр, вяленое мясо, фляга с разбавленным вином. Теперь, когда голод утих, можно заняться собственной безопасностью и хотя бы частично зарядить имулеты. Воздух был буквально пропитан жизненной силой. Мичион нашел, однако полагаться на них в его состоянии самоубийство. Трудно сказать, сколько игры просидел опёрший спиной о медленно холодеющий труп коня. Где-то вдалеке временами что-то кричали, но эти редкие крики скорее напоминали предсмертные. Некоторые совсем короткие, другие длинные и надрывные, будто человека пытают. Близкий шорох заставил вскочить, сжимая меч. Союзники или враги решили пройтись и добить выживших? Похоже, сейчас он узнает, кто победил. Я нашёл тебя. В мысленном после демона проскользнуло недовольство, которое Игорь проигнорировал. Появление демона снимало многие вопросы. Оказаться здесь, Даркэгх, мог только в случае победы. Где ты? Покажись уже. Я сзади. Вид демона, сидевшего на чем-то трупе и с кончика хвоста до головы вымазанного кровью, почти заставил его вздрогнуть. Почти. Появившись такой монстр без предупреждения, у кого по слабее могло и сердечко прихватить? «М -м, хорошая попытка. Похоже, во время поисков ты зрядно повеселился. Где пацан? Учитель раздался уже ожидаемый голос. Вы не ранены? Нет, Вейн. Молодец, что пришёл. Я уже собирался возвращаться в лагерь самостоятельно. Так, а это ещё кто с тобой? Помимо обеих лошадей с учеником пришли два каких-то подозрительных мужика. Подозрительных прежде всего тем, что совсем не выглядели усталыми, будто и не участвовали в бою. Из лагеря обозники обещали помочь с вашими поисками, вон даже насилки взяли. А возники, причём не из числа рабов, трудно представить, кем нужно быть, чтобы избежать участия в сражении. Женщиной, стариком, инвалидом, трусом, видимых недостатков вроде отсутствующей руки, двух груди размера так третьего или старческих морщин не наблюдается. Остаётся одно. Игорь краем глаза заметил, что Дарк Гх оставил в покое лошадь и теперь с интересом изучает всадника. Причём интерес, похоже, был гастрономическим. Эй ты, оставь этот труп в покое. Я запрещаю тебе есть людей. Демон демонстративно выплюнул кусок и несколькими прыжками, вернувшись к лошади, с головой зарылся в брюхо. Ученик от этой сцены заметно побледнел, а вот парочка обозников разглядывали труп всадника со знакомым огоньком в глазах. Хм, если они и впрямь трусливы, Жадностью это компенсирует, да и крови явно не боятся. Демон, ты прав. Это шакалы слишком трусливы, чтобы охотиться самим. Они пришли сюда за чужой добычей и боятся, что истинные охотники узнают и убьют их за это. Надеялись, что пацан защитит их от старших. Игорь хмыкнул. Да уж, попытка поживиться самостоятельно могла встретить у рисковавших жизнью воинов непонимания со смертельным исходом. Рад видеть вас невредимым, Лермак, криво улыбнулся первый. Его надежды не найти мага рассыпались в прах вместе с надеждой присвоить трофеи. Мальчишку можно было запугать или прирезать, а вот с магом этот номер не пройдёт. Мы можем вам чем-то помочь. Быть может, вы покажете, кого убили, и мы поможем собрать добычу. Взгляд проходимца вельнул к притороченным к лошади мешкам. Глянуть что там? Как ни странно, мысль о трофеях не вызвала у Игоря привычного интереса. Вероятно, его жабу зарубили насмерть, когда чей-то меч пролетел опасно близко от шеи. Новая хоть и зародилась, вырастет ещё не скоро. Не надо. Верёвки взяли, идите следом, будете пленных вязать. Мурзик, хватит жрать, давай ещё дальше, след. Игорь остановился, разглядывая очередную груду тел. Хотя амулеты, способные скрывать ауру, и существовали, мало кто ими пользовался, и отличить живого от мертвого было не слишком сложно. Вот и сейчас один из воинов, вопреки луже крови и живописно торчащим из под тела кишкам, оказался жив. Стойте, я вижу, что тот человек еще жив, пусть его раны и тяжелы, так что сделайте доброе дело и сбавьте его от страданий. Принесите мечи, заодно можете посмотреть, есть ли у него кошелёк. Обозники с садистской радостью дёрнулись выполнять приказание, но умирающий вскочил, оставив кишки на земле. Кстати, и теперь стало понятно, почему он ещё жив. Внутренности принадлежали не ему. Обозники остановились, поигрывая топорами, и не торопясь проверить, достаточно ли этого против меча. Ждите, приказал Игорь, разглядывая воскресшего. всадить контрольную молнию игорь мог и без этого спектакля ему просто не хотелось убить по ошибке знатного союзника кольчуга не из дешёвых опознавательной повязки с гербом нет именно поэтому в бою применялась система кличи например те кто кричали за князя однозначно враги их можно рубить впервые вижу столь чудесное исцеление не иначе у меня талант тур и айтал Победа, прорычал неизвестный. Хорошая попытка, только это старый отзов перед боем его сменили. Отрыжка дракона, выругался врак. Может, отпустишь меня? Что тебе толку от моей смерти? Отпустить мятежника вряд ли, а лучше сдайся, обещаю доставить тебя в лагерь живьём. Зачем? Чтобы ещё пару дней корчиться на колу, выкуп за меня не дадут. Да и подставлять рот назвав ими я не намерен. Лучше здесь, прихватив с собой побольше врагов и без лишних мучений. Мятежник вскинул руку и через секунду выпустил огненный шар. Игрей был готов к чему-то подобному и потоком ветра сбил снаряд. Над его рукой в ответ появилась широкая молния. Знаешь, я устал и у меня нет настроения с тобой спорить. Если ты сейчас же не сдадешься, я не просто убью тебя. Я позволю своему демону забрать твою душу. Я слышал, радостно взревел демон. Ты разрешил, ты дал слово. Безымянный маг заметил появившегося будто из воздуха демона и горько улыбнулся. Будь ты проклят. Похоже, ты не оставил мне выбора. Меч упал на землю, однако вместо того, чтобы сдаться, метежник полоснул себя по сонной артерии невесть откуда взявшимся ножом. Игорь выругался, демон метнулся к оседающему телу. Прекрати, это приказ. Ты отдало во мне. Он уже мой. Призашедшее затем было мало похоже на ритуал поглощения души. Внешние оболочки демон просто разрывал, поглощая едва ли половину энергии. От личностей и умений он не брал ничего. Сейчас демона интересовало лишь ядро, основа души и дара. Наконец всё кончилось. Обущить и тело, всё интересное мне. Увиденное произвело на обозников сильное впечатление, и к телу они подошли лишь после того, как от него ушёл демон. Наверное, он сделал что-то ужасное, тихо спросил ученик. Это был твой давний враг? Сегодня я увидел его в первый раз. Тогда зачем было лишать его души, можно было просто убить? Игорь задумался. Не так уж часто ученик открыто выражал сомнения в его действиях. Уничтожить душу, лишив перерождения, чудовищная жестокость. Признаться в собственной ошибке, придумать отговорку не трудно, но почему бы не сказать правду ради разнообразия? Я ошибся, думал он, сдавшись. Впрочем, из этого можно извлечь урок. Я не приказывал демону поглощать душу, а лишь на время снял запрет. Да и ему такую возможность, и он с таким же удовольствием сожрёт твою или мою, или любую другую. В этом суть демонов, всегда помни об этом. Я запомню. Можно предположить, что увиденное лучше показало всю опасность демона, чем все прежние разговоры вместе взятые. Возвращение обозников позволило прервать достаточно неприятный разговор. Вот, Лэр, это всё, что мы нашли. Игорь присел, поворошив кинжалом добычу. Пара простеньких артефактов в кошель. Ух ты, да тут золото. Похоже, страх пошёл на пользу, и на этот раз проходимцы не присвоили ни монетки. Куда смотрят боги? Да такими темпами они, глядишь, к концу дня праведниками станут. А гильдейское кольцо где? Это ведь явно был маг. Ничего нет. Ни гербов, ни бумаг, ни даже кольца гильдейского. Мы ушишвы прощупали, ябувку перетряхнули. Нету. Обозник, чьё имя Игорь так и не удостожился выяснить, замялся и выдал предложение. Можно взять с собой голову, насадить на око и повесить табличку с обещанием награды за опознание. Десятка другого счётов хватит. Наверняка его кто-то узнает. Всё же маггик, был наверняка из потомственных леров. Да и не жить у поганой без головы не будет щастить. Игорь подошёл к трупу и посмотрел в искажённое мукой лицо. Лицо не самого плохого человека, чью душу он скормил демону. Да уж, убийство не проходит бесследно для психики. Недаром ветераны порой спиваются или сходят с ума от чувства вины. Совесть требовалось подкармливать благими деяниями или отказаться от неё вовсе. К последнему он ещё не готов. Огненный шар ударил в лицо, на веки скрывая имя и рот покойника. Негадываться. Теперь он уже не встанет. Лови. Игорь бросил кошелек под ноги старшему. Ты знаешь, что с ним делать. И да, болтать не советую. А бозники рассыпались в заверениях о том, что никогда и никому. Игорь не строил особых иллюзий. Молчат только мертвые. Только и плодить трупы на каждом шагу прямой путь к безумию. Немало людей поддалось собственным страхам, пытаясь утопить его в чужой крови. Ничем хорошим эти попытки не кончались, впрочем, и излишнее милосердие дивидендов обычно не приносит. Демон уверенно вёл отряд к цели, выискивая среди тысяч тел нужное даже в подступающих сумерках. Однажды испив чьей-то крови, он мог почуять донора за многие километры. То и дело, вспугнутые приближением живых, Тяжело взлетали отведывшие человечины вороны. Многие уже слишком отяжелели, чтобы подняться в воздух. В союзников встречалось на удивление мало. Большинство грабили вражеский лагерь и возвращаться на поле не торопились, вероятно, рассчитывая сделать это позже. За полчаса Игорь Тыскал и взял в плен шестерых симулянтов, способных передвигаться самостоятельно, пригодятся в качестве носильщиков. Простые ополченцы были рады попасть в плен. Им даже руки связывать нет необходимости. Сдаться в плен ведь тоже не просто. Похвастать богатым доспехом они не могли, а значит, следуя местной логике, годятся разве только в качестве рабов. Кто будет возиться с такими пленными? Проще добить и посмотреть добычу побогаче. Не оставлять же здорового врага за спиной. И хорошо, если смерть будет быстрой. Некоторые находили время на развлечения. Раненых, неспособных передвигаться, Игорь старательно обходил. Это было легко. Большей частью они и сами стремились не выдать себя. Тяжело раненых к этому времени почти не осталось. Без своевременной помощи они быстро погибали от кровопотери. Исключения составляли в основном маги, которых спасала излишек жизненной силы, амулеты или зелья. Теоретически Игорь нашёл уже семерых коллег и старательно собрал все артефакты, оставив только гильдейские кольца для опознания. На случай, если отрубленную голову, оставленную на груди, кто-нибудь утащит. Помимо обычных падальщиков, большое количество смертей приманило сотни духов. Наиболее привлекательны для них раненные, но и свежие мертвицы без внимания не останутся, а из магов получается сильнейшая нежить. Здесь, заявил демон, усевшись на очередной труп. Ополченцы в большей части уснабжали из городских арсеналов, и качество снаряжения оставляло желать лучшего. Вот и в этом случае кожаный шлем, усиленный бронзовыми полосами, не спасат от ударов булавы. От лица мало что осталось. Кто это? Демон послал лоброс вечно хмурого мужчины лет 30, стир, сам бы он его вряд ли узнал. За телом вернёмся завтра. С такими повреждениями он уже не восстанет, и добавил для демона. Ты издеваешься? Сначала ещё живых, а мёртвых позаботимся позже. Слишком много смертей, возмутился демон. Я знаю, где они, но не чую, живы ли. Могу сказать, кто где, и выбирай сам. Ладно, иди к тем, кто ближе. Дар кгх -э фыркнул и побежал дальше, с лёгкостью прыгая по трупам. Получив человеческую душу и поуши измазавшись в крови, он выглядел почти счастливым. Как мало некоторым нужно для счастья. За следующие полчаса количество пленных удвоилось, а демон отыскал ещё двоих покойников. Лоч погиб подпустиковый с виду раны, попросту не сумев остановить кровь. Арибат нашел смерть от руки какого-то мага, получив в грудь ледяным копьём. Кожаный доспех не помог. Сам убийца лежал неподалёку и, несмотря на раны, ещё дышал. Маги действительно живучи. Интересно. Игорь дотронулся до гильдейского кольца. Варсдель Ирс, адепт из дома Горной рыси, значит. В последнее время он начал кое-что соображать в геральдике. И желание добить мага поутихло. Не хорошо убивать союзников, да и бросать без помощи не годится. Он приложил подзаряженный амулет к руке, заставив края слегка затянуться. Привлекать внимание за пару минут подняв на ноги полутруп не хотелось. Ты и ты, наугад выбрал пленных Игорь. Возьмите пару копий, какой-нибудь плащусь орудите на силке. Понесем его. Оставляя позади очередной труп, Игорь чувствовал лишь горечь. Он обещал найти их после того, как все закончится и помочь. Если так пойдет и дальше, все, что он сможет сделать для них, это похоронить. На помощь, Айталы совет, ко мне. Звон оружия и крики раздавались прямо впереди, совсем не подальку. Учитывая десяток пленников, это заставляло нервничать. Всем лечь на землю. Вейн, смотри за ними. Вы следите за пленными. Кто будет дёргаться, убивайте. Я пока гляну, что там происходит. Причина приступа храбрости была проста. Звуки схватки находились примерно там, куда их и вёл демон. Игорь взбежал на пригорок, обнаружив на дне небольшого оврага сошедшихся в бою троих воинов. Один был уже ранен и опустился на колено, призывая помощь. Двое других молча кружили неподалёку, пытаясь достать друг друга топорами. Прежде чем Игорь успел что-то сделать, один из них шагнул вперёд, а ловко отбил щитом топор врага и опустил свой ему на голову. Шлем не выдержал, как и голова под ним. "Готов. Пощади", безнадёжно попросил раненый, судя по знаку на одежде, принадлежащей к правительственным войскам. Мятежник и не подумал ответить и, подобрав копье, стал заходить сбоку. Раненый поворачивался следом, прикрываясь щитом. Но повреждённая нога не позволяла ему делать это достаточно быстро. Безнадёжно. Игорь подождал ещё секунду. Эй, клещ, не убивай его. Воин вздрогнул, но удар уже было не остановить. Копьё вошло в бок, где доспех слаб. Мастерский удар. К тому моменту, как Игорь приблизился, агония уже закончилась. А ну и к лучшему. Успей клещу остановиться, покойный мог выставить претензии. А так оба пали в бою, свидетелей нет. Похоже, я имел все шансы найти очередной труп. Сдаться они тебе надо думать не предлагали. Ну почему же предлагали? Только с такой ухмылкой, что проще самому зарезаться. Результат один зато мучений меньше. Понятно. Тогда надень его повязку, пока ещё кто не прибежал. Если спросят, ты сражался на нашей стороне. Пароль Аиталытур. Отзыв Игорь поморщился, вспомнив мага, который повёлся на его блеф. Ни пароль, ни отзыв, несмотря на разумность такого шага, перед боем не меняли. Отзыв победа. Клещки внул, завязывая на предплечье белую тряпку с чёрным быком тура. Рад, что ты выжила, не забыла нас. Честно говоря, я уже начал сомневаться. Многих наших уже нашёл. Ты четвёртый, причём остальные трое мертвы. Ты сам-то как, не ранен? Тогда поторопимся. Нужно найти остальных, пока совсем не стемнело. Больше однако по близости демон никого не учуял. Инстинкт вёл его прочь с поля боя в сторону захваченного вражеского лагеря. Это могло означать только одно: им повезло попасть в плен. К тому моменту, как они добрались до лагеря, уже почти стемнело. К небу поднимался дым сотен костров. А ветер ещё издалека принёс соблазнительные запахи мяса, от которых рот в предвкушении наполнялся слюной. Даже выставленные на въезде десятки копий с насаженными головами и спорте тепетит не смогли. В самом лагере, на удивление, было сравнительно спокойно. Большинство шатров стояли невредимыми, трупов сравнительно немного, их уже стощили в аккуратные кучи. Внимание привлекли телеги Загруженные искромсаными лошадинами тушами, десятки рабов и женщин сновали возле костров, готовя мясо, рядом стояли распечатанные бочки. "Стойте, подкрепимся немного". Взяв с импровизированной скатерти кусок, Игорь с наслаждением впился в него зубами. Конина была недосоленной, плохо прожаренной, но всё равно на удивление вкусной. Судя по той жадности, с которой ели остальные, они были полностью с этим согласны. Женщина сунула ему деревянный кубок с вином, и парень одним махом его осушил. Игорь поймал голодный взгляд пленных и, представив себя на их месте, позволил взять несколько кусков. Несчастным предстояло провести ночь на улице, и вряд ли кто-то сегодня позаботится об их кормёжке. Воины смотрели на это неодобрительно. но дальше орчания по поводу зря потраченной еды дело не пошло. Благо утолить жажду пленникам пришлось уже простой водой. Куда тут можно пристроить пленных? Вон плах и есть, вон топор, вон коли свободные. Где-то там вроде даже виселицу говорят сделали. Выбирайте что по нраву. Вы я смотрю шутник. Холодно улыбнулся Игорь. Ну а теперь серьезно. Ну ежели доброго совета послушать не хотите. Гоните за лагерь, махнул рукой Лэр, с пьяной задумчивостью рассматривая почти рассечённый щит. Там увидите, да и раненых по дороге мсникам можете сдать. Вот уж мимо кого не пройдёте. В желудке поселилась приятная тяжесть, глаза закрывались, и заставить себя двигаться удалось с трудом. Лазарет искать долго не пришлось. Со стороны пяти здоровенных шатров то и дело доносились крики боли. И явственно пахло кровью. Хотя маги-целители и лекари не участвовали в бою, их было слишком мало, и они занимались наиболее знатными ранеными. На долю остальных приходилась помощь журицов, коновалов и просто товарищей, не упившихся по случаю победы. Для лёгких ран и перевязки этого хватит, тем же, кому требовалось что-то больше, им не повезло. Операции тут делать умели лишь редкие умельцы. Часть безнадёжных предпочитали страдать в надежде на то, что умагов найдутся силы добраться и до них, а остальные просили их добить и чаще всего получали желаемое. Игорь подавил жалость и, отказавшись от предложения перевязать его раны, покинул эту обитель скорби. Помочь всем не в его силах. Теперь надо избавиться от пленных. Вам туда, Лэр. Видите ту группу офицеров? Отозвался писц, у которого Игорь поинтересовался, кто здесь распоряжается. Сортировка пленных была организована на удивление профессионально. Писари заносили в книги имена, сословия, обстоятельства плена. Затем заставляли снять доспехи и личные вещи, предлагали сдать спрятанное оружие и отправляли в ту или иную группу. Наибольшая состояла из простых воинов и мелких командиров. не представляющих особого интереса. Отдельно сидели офицеры и прочие более-менее знатные пленники. Не так много, всего десятка 3, и вид у них был весьма понурый. Расчитывать на снисхождение или выкуп им в подобной ситуации не приходилось. "Рад видеть тебя живым и невредимым, Вик", воскликнул Игорь. "Не иначе меня обманывают глаза. Ты жив?" удивился Вик. На левом фланге была настоящая бойня. Отолчение тура осталось хорошо, если один из десяти. Зная, что ты там, уж думал, что придётся заняться твоим завещанием. Чёрт, я даже мог поклясться, что видел твой труп. Честно говоря, я сам не понимаю, как выжил. Если бы ты видел мой шлем, пришлось его выкинуть. Смотрю, здесь всё спокойно. Лагерь сдался практически без боя. Тут и солдат-то почти не было, разве что ранены. В основном слуги, рабы и обоз. Когда стало ясно, что мы победили, все у кого была такая возможность и хоть немного мозгов сбежали. Единственное, их маги-погодники отказались сдаваться, пытались вызвать бурю, а когда не получилось, и мы подошли к лагерю организовать оборону, так их прикончили свои же, когда они решили силой заставить их сражаться. Это плохо. Маги сопротивлялись и убили десятка три своих же солдат. После того, как с ними покончили, оставшиеся солдаты перебили почти всех оставшихся магов в лагере, в том числе целителей и раненых. А это ещё два десятка адептов и десяток полноценных магов. Конечно, они предатели, но часть из них вполне можно было простить. Раненых у нас много, целители не справляются. Игорь проигнорировал вялые попытки совести пошевелиться. Сообщайте о своих талантах в этой области. Он не собирался. Надеюсь, самозваный князь мёртв. Умеешь ты задавать правильные вопросы. Трупы мы не нашли, среди пленных его тоже нет. Говорят, кто-то даже видел, как он с телохранителями покидает поле боя. Брат, конечно, до сих пор преследует отступающих, но вряд ли этого мятежника поймают. Значит, времени отдыхать нет. Когда выдвигаемся? Думаю, завтра к обеду, подтвердила пассивная Вик. Надежда отдохнуть пару дней рассыпались прахом. Пока лидер в стане жив, отдыхать армии никто не даст. Останется лишь небольшой отряд, чтобы собрать трофеи и присмотреть за пленными. Так что лучше найди себе свободный шатёр и отдыхай, пока есть такая возможность. Пока не могу. У меня просьба. Если помнишь, я рассказывал про то, что нескольких моих слуг силой забрали в ополчение. Сейчас они вполне могут быть среди пленных. Не возражаешь, если я их заберу? Если найдёшь, то забирай. Не думаю, что кто-то будет возражать. Ума не приложу, что мы будем делать с таким количеством пленных. Казнити не удержался от мрачной шутки Игорь. И ты туда же. Главари, может, и казнят, а вот остальных у нас не так много людей, чтобы переводить их столь бессмысленным образом. Тогда предложите им вступить в армию в обмен на помилование. Тем из них, кого не собираетесь казнить, конечно. Может, это и неплохая идея. Если нам придётся штурмовать стены, будет кого поставить в первых рядах. Ладно, иди, ищи своих людей. Последние двое слуг нашлись быстро, причём живыми. Им хватило умения, чтобы избежать ран и ума держаться ближе к краю толпы. Иначе вытащить их из озлобленного и напуганного стада было бы не просто. Орк уже далеко, там. Догоним? Нет. Судя по тому, что Урхал удалялся куда-то на юг, он решил вернуться к родному племени. Мешать ему и тем самым нарушать когда-то данное обещание Игорь не собирался. Отклят выигривал, освободил еще перед пленом, а ошейник давно был просто бутафорией. Орк сделал свой выбор. И вряд ли они ещё когда-то встретятся. Пойдёмте спать, завтра нас ждёт тяжёлый день. Какой шанс у коня пережить атаку на сомкнутый строй? Не слишком велик. Тем не менее, на следующее утро Игорь направился к табуну, в который согнали оставшихся без хозяев лошадей. Скорее для очистки совести, чем действительно на что-то надеясь. Как ни странно, ему повезло, и он почти сразу увидел огромного чёрного жеребца, лениво пощипывающего травку. Теперь оставалось только забрать его до того, как это сделает кто-то другой. Если коня занесут в список трофеев, так просто его будет уже не вернуть. Немалая часть лошадей в табуне принадлежали отнюдь не мятежникам, на чём Игорь и решил сыграть, потребовав у табунщиков вернуть потерянного скакуна. И, естественно, забыл упомянуть, что потерял он его задолго до боя. Как ни странно, особых проблем не возникло. Трофейщики удовлетворились минимальными доказательствами и, убедившись, что животное откликается на голос, слушается команд и без проблем подпускает к себе, требовать чего-то ещё и свидетелей не стали. Мало того, один из них даже сбегал в шатёр и вскоре с широкой улыбкой принёс седло и сбрую. потёртые и невзрачные, не иначе специально, что похуже выбирал. То, что Игорь мимоходом видел на своём коне вчера, было куда богаче, и по этому поводу он не приминул выдвинуть претензии, ещё больше укрепив доверие к своим словам. Отвесивлыбящемуся парню за трещину, Табунщик отправил его за седлом по лучше. То самое не нашли, но на замену предложили не хуже. Уздечка так и вовсе была украшена серебром. Напоследок Игорь совсем обнаглев, высказал недоумение по поводу исчезнувших сидельных сумок и получил пару взамен утерянных. Ничего интересного внутри понятно не было, но возмущаться ещё и этим он не стал. И без того произведённого во время торга впечатления хватило, чтобы табунщики смотрели вслед магу с немалым уважением. Утром прошёл дождь, и редкие капли то и дело срывались с листьев. Свижо. На взгляд старого орка, скорее даже холодно, вождь хрипло закашлялся. Минувший день казалось сотнел у него 10 лет жизни. И вот перед ним закономерный итог. Ты привёл нас к поражению, старик. Предки отвернулись от тебя. Такой неудачник не может быть нашим вождём. Вот и первый глупец, решивший проверить на крепость вожака. Вождь устало открыл глаза, отряхнул окончательно поседевший гривой и демонстративно легко вскочил. Кто бы знал, чего ему стоила эта лёгкость, но гнев придавал силы. Кто ты, чтобы говорить со своим вождём в таком тоне? Молодого орка, бросившего дерзкие слова, вождь узнал сразу. Именно он последним принял из его рук оружие. Нужно было сразу его прикончить. Сейчас это будет не так просто. Вчера сопляк неплохо сражался и заслужил право разивать пасть. Я урхал, сын того, кого ты когда-то убил. Посмотри на мою грудь, хрипло рассмеялся Вошьть, вытаскивая из-под одежд ожирелье. Я убил многих отцов. Какое из этих ушей его? Или он был столь слаб, что я даже не взял его ухо? Скажи мне его имя. И быть может, я вспомню, как он умолял меня о пощаде. Моего отца звали Ур-Ирх, и он был прошлым вождём. Он умер без страха. Проклинаю тебя, предатель. Вождь перестал улыбаться. Он хорошо помнил время, когда его род возвысился, как и старого друга и соперника, которого пришлось убить. В поединке, а не стрелой в спину, как настаивали старейшины. Помнил он и шустрого Арчонка, пытавшегося закрыть умирающего отца собой. Тогда он пинком отбросил сопляка и добил проигравшего. Вот только мальчишка, действительно отправленный к людям, должен быть давно мертв. Старейшины в тайне позаботились об этом. Самозванец? Быть может, кто-то из Арчат слышал рассказ покойника и решил занять его место. В любом случае смелости ему не занимать. Хороший будет бой. Если, конечно, щенок докажет свои права. Вождь не торопился принимать вызов. Всё должно идти своим чередом. Какая разница, кто твой отец? Ты принял у меня меч, а значит, признал своим вождём и потерял право на месть. Уйди из глаз моих. По возвращении твою судьбу решат старейшины. Можешь забрать его. Я нашёл другой и не нуждаюсь в подачках. Урхал указал на аккуратно сложенную в стороне кучу доспехов. "Предки говорили со мной во сне и приказали вызвать тебя на поединок. Они не могут смотреть, как такой глупец ведёт племя к гибели". "Лжжа, щенок!" воскликнул Вошьть. "Предки говорили с ним во сне, именно с этими словами он когда-то напал на Ирха и вложили ему эти слова отнюдь не предки. Неужели щенок и правда выжил?" Сон был. Докажи, что он лжив. Докажи или умри, или ты боишься. Позволь я сражусь с ним. Запаздало, вызвался один из телохранителей. Я не верю, что предки удостоили беседы этого соплика. Позволь я выпущу ему кишки. Я сам убью его. Холодно отказался Вождь. После выдвинутых обвинений уклониться от поединка он уже не мог. Кровных врагов должно убивать самому. Дай мне лучше копье и помоги надеть доспехи. Старый орк не собирался отказываться от своего преимущества. Ведь если щенок не лжёт, предки помогут ему победить из голой грудью. По древнему обычаю воин, взявший оружие из рук вождя, признавал его власть над собой и мог освободиться от неё несколькими способами. Первый из них и самый очевидный умирев, желательно в бою с врагами своего вождя. Второй даже в до старости. Третий став калекой. Четвёртый после смерти вождя в отсутствии наследника. И наконец пятый вернуть полученное оружие и доспехи или дать равноценную замену. Урхал с удовольствием вдохнул свежий воздух. Близость смерти обостряла чувства. А Орк прекрасно понимал, сколь невелики его шансы. Копье, нож и меч он подобрал на поле боя, но утащить с собой еще и доспехи даже не пытался. Просто потому, что невозможно отступать и сражаться, таща на себе два комплекта снаряжения. Он и так здорово рисковал. Вождь себя ни в чем не ограничивал, надев полный доспех, толстая кожаная куртка с бронзовыми накладками. Стальная кольчуга двойного плетения до колен, кольчужные перчатки. Наконец Вошь надел шлем, закрыв как переносицу, так и щеки, оставив неприкрытыми только глаза и бороду. Эта поляна подойдёт. Стройте стену щитов. Воины выстроились по периметру, оградив будущую арену щитами. Ещё одно преимущество для закованного в латы бойца. Кстати, среди орков были и люди, примкнувшие к отряду во время бегства, и они тоже встали в этот строй. "Начнём", спросил Урхал. "Зачем тянуть? Дайте ему щит, иначе потом скажут, что я убил беззащитного ребёнка". Урхал ловко поймал брошенный плашмя щит и криво улыбнулся благодетелю. Общение с людьми научило его определённой гибкости. И отказываться от лишнего шанса в угод у гордости он не собирался. Пусть для большинства зрителей исход ясен, он надеялся их разочаровать. Начнём, пожалуй. Урхал сорвался с места и в прыжке попытался ткнуть копьём в лицо. Вождь отбил копье кромкой щита и ответным ударом едва не задел молодому орку ногу. Следующая попытка стоила Урхалу неглубокой царапины на левой руке. Вождь не торопился и не рисковал, медленно загоняя противника к ограничивавшей импровизированный круг стене щитов. Урхал упорно кружил, пытаясь найти уязвимое для удара место. Относительно незащищенными оставались только ноги и глаза, но этот недостаток слегка компенсировал щит. Копьем, метко разящее из-за него, вновь и вновь оставляло на молодом орке незначительные раны. Возраст противника и тяжесть доспеха давали некоторое преимущество, но такими темпами кровопотери грозили убить раньше, чем оно начнёт сказываться. Места для манёвра не хватало, нужно было атаковать. Урхал не заметил, как упёрся спиной в чей-то щит, и его сильным толчком направили обратно в круг. Проклятье. От копья Урхал увернулся чудом, извернувшись в нофи, оказавшись в центре. Правый бок украсило новое царапина, на этот раз гораздо более глубокая. Да и удар щита в спину был сильнее, чем нужно. Похоже, этот ухмыляющийся орк решил выслужиться. Налети, претендент, сейчас на копьё, и вождь бы не забыл, кто подарил ему лёгкую победу. "Ну что же ты?" насмешливо прорычал вождь. "Атакуй! Предки ведь обещали тебе победу". Духи, говорившие с ним этой ночью, пока никак себя не проявляли быть может их отпугивали многочисленные амулеты вождя или может к нему приходили злые демоны которые лишил гали желая напиться его крови неважно сейчас он был им благодарен урхал уже многие годы мечтал о мести и не слишком надеялся выжить в процессе вождь снова оттеснил его к границе щитов на этот раз урхал сам оттолкнулся от щита ногой И прыгнул вперёд, не дожидаясь помощи. Сзади раздалась разочарованная ругань. Отбив направленное в грудь копье, он с разбегу ударил плечом во вражеский щит. От удара оба орка оказались на земле. Щиты и копья полетели в стороны. Собственно, они сами их выпустили, поняв, что старое оружие бесполезно. Теперь всё решали кинжалы, воля и физическая сила. Противники катались по земле, рыча, пинаясь И борясь за возможность погрузить кинжал в плоть, наконец клубок распался, и Урхал, вскочив, схватил копье. Вождь замешкался на секунду. Вес доспеха и полученные травмы не давали уже не молодому воину двигаться достаточно быстро. Эта задержка стала решающей. Страшный удар в живот, в который Урхал вложил весь свой вес, бросил вожде обратно на спину. Копье пронзило куртку и повредило кольчугу под ней, но всё ещё не вонзилось в плоть. Схватившись за древко, вождь с рычанием попытался вырвать копье. Урхал не дал ему такой возможности, навалившись всем телом. Мышцы на руках вождя бугрились от усилий, но копье медленно и неуклонно погружалось в плоть, а затем резко провалилось, пробив тело насквозь и упёршись в кольчугу с другой стороны. Торжествующий вопль победителя и стон боли умирающего слились воедино. Вождь закашлялся, и хотя на губах клубилась кровавая пена, искривил рот в подобие улыбки, не потому, что ему было весело. Просто воин должен презирать смерть и умирать с улыбкой на губах, хоть это и мало кому удаётся. Урхал сел на колено, наклонившись к поверженному врагу. Чего ты ждёшь? Добей меня уже. Не так быстро. Я слишком долго этого ждал. Потерпи и ты немного. Я хочу, чтобы ты знал, что произойдёт дальше. Вскоре я вернусь в деревню и прикончу сначала старейшин, а затем и всех твоих внуков и сыновей. Рак, я убил его. Твоему последнему сыну в ногу попала стрела. Он обломил древко и долго пытался скрыть рану. Когда в лесу он чуть отстал от остальных, и я предложил перевязать рану, умирающий вождь дёрнулся в последней попытке добраться до врага и умер, окатив победителя кровью из рассечённого горла. Урхал взмахнул ножом ещё раз, отсекая ухо и поднял трофей над головой.